Глава 12 «И кому же?» – с усмешкой поинтересовался Гаврила, стоило нам выйти из домика и двинуться на площадь. «Кому принадлежит этот город?» «Нам!» – просто ответил я, любуясь на поднимающееся солнышко. «Жителям Удольска?» «Так просто?» – недоверчиво хмыкнул здоровяк. «Простые вещи подчас сложны для понимания», – туманно ответил я, наслаждаясь видом просыпающейся природы. Для меня последние дни превратились в сплошную череду схваток, уговоров, победы и преодоления себя и всякое такое. А ведь сегодня самый важный день, и складывается такое впечатление, будто все ниточки подвели к сегодня и связали тугим узлом. Если вихрь передал через годука правильную информацию, то Макс не переживет финальный поединок в инферно. «Если я не восстановлю социальную справедливость, Робина уже завтра помогут мэру навести свои порядки. Если к дракону не спустится хотя бы один человек, то оборвется божественная цепочка, и меч Серафима так и останется у этой хитроумной ящерицы, страдающей от многовекового заточения. Да уж, сегодня чертовски важный день, и мне понадобятся все козыри, вся удача, весь мой опыт и умение. Внизу живота закрутился ледяной ком страха перед неизвестностью. А вдруг не получится? Но я, привычным усилием воли, запрятал волнение глубоко внутрь и через силу улыбнулся. Не знаю, как это работает, но несколько минут улыбки снижает уровень тревожности в несколько раз. А еще... «Гаврила, подожди минутку», — попросил я своего сопровождающего и встал в позу супермена. Не знаю, на каком тренинге я почерпнул это простенькое упражнение, но оно частенько помогало мне победить накатывающее волнение. Я расставил ноги на ширине плеч, упер руки в бока, расправил плечи и поднял голову повыше. Об эффективности этой позы уверенности даже писали в научных журналах. И не какие-то там британские ученые, которые в очередной раз доказали, что дни рождения полезны для здоровья. Ведь по статистике, те, у кого было больше дней рождения, как правило, жили дольше. А вполне себе американские ребята из Калифорнии. А калифорнийцы, это знает весь мир, помешаны на личной эффективности. Постояв в позе Супермена полминуты, я перестал оттягивать неизбежное и решительным шагом направился на площадь. Вроде умом понимаешь, что это всего лишь игра, но, блин, страшно». «Хозяин сказал», — подал голос Гаврила, убедившись, что я перестал маяться ерундой, «что вам, Алекс, возможно, понадобится помощь оценщика и купца. У приключенцев частенько в походном мешке всякая всячина находится». «Предлагаешь, Бартер?» — уточнил я, замедляя ход. «Денег, я так понимаю, у вас пока нет». «Бартер!» — недовольно согласился Гаврила. «Или под честное слово. Если надо, могу расписку выдать». Расписка — это хорошо, но кажется мне, что, согласившись на нее, я упаду в глазах у Гаврилы. Да и невыгодно Гостемилу меня обманывать. «Показывай, что у тебя есть», — я махнул рукой, не доходя до площади пары метров и притормаживая у деревянной лавочки. «У нас еще есть пара минут». Умом я понимал, что всеми способами оттягиваю неизбежное, но ничего не мог с собой поделать. Да и артефакты надо было опознать. Интересно, а гаврил это справится? Я взглянул на здравяка. Гаврила, 121 уровень, младший купец, сильные стороны, ювелир, оценщик, шахтер, мул. Слабые стороны, необщительный, угрюмый. Бывший шахтер, дорожший до ювелира, поди в наличие у него только драгоценные камни. Кстати, интересная комбинация, надо запомнить на будущее. Если будет это самое будущее, конечно. Отбросив негативные мысли в сторону, я принял приглашение к торговле и с интересом пробежался взглядом по его ассортименту. Алмазы, сапфиры, бриллианты, топазы. В общем, как я и предполагал. Больше всего мне понравился ярко-красный рубин, черный бриллиант и серебряная коробочка, в которой, по заверениям Гаврилы, находилась адамантовая заколка. Сколько будут стоить эти три позиции? «Для тебя...» «Пять сотен золотом!» — выдавил из себя Гаврила. «Я и сам понимал, что 500 золотых за такие камни и настоящий адамантий нереально дешево». Но логику Гостемила понимал. Пока что эти камни были его единственной возможностью поблагодарить меня за полученный шанс. «Хорошо», — я кивнул Гавриле. «Отложи их в сторону, будь добр». Как бы то ни было, а подарки девочкам не помешают. Рубин Ули, черный бриллиант Патриции — «Ну, тут чисто деловой расчет и заколка Вики. Думаю, она оценит. Кстати, надеюсь, ее проникновение в ночную гильдию закончилось успехом. В любом случае, скоро узнаю». Волевым усилием прекратил в очередной раз прогонять детали плана в голове и сосредоточился на беседе с Гаврилой. «А теперь давай взглянем, что есть у меня. Ты же сможешь опознать артефакты?» «Обижаешь!» — проворчал здоровяк показываю уже свои!» – он не удержался от скептического хмыканья «богатство». «Зря ты так, Гаврила», – подумал я, выкладывая в окно обмена накопившиеся артефакты. Яйцо-рух – реликтовый питомец или ценнейший ингредиент для столичных магов Королевской Академии. Сандалии Серафима – защита 10, плюс 10 к физической защите, плюс 10 к сопротивлению воздуху, При падении с любой высоты владелец получает 20%, скорость плюс 10%, скрыто, реликтовый. Кольцо громовержца, плюс ток воздушной стихии, скрыто, божественный. Осколок алтаря, можно посвятить его любому божеству, божественный. Потертый нимб, скрыто, скрыто, квестовый. Стальные перья, 30 штук. Ангельское перо. Что это? Заготовка под ангельский меч? или ингредиент для зелья бессмертия, божественный. Сосредоточие, сердце храма, сердце храма, можно посвятить любому божеству. Призвать своего покровителя, да, нет, разрушается после призыва. Короткий меч, лепесток огня, плюс 30% урона огнем, плюс один к урону и атаке, иммунитет к очарованию. С каждым артефактом глаза гаврила увеличивались в размерах, превращаясь в блюдца. Да уж, а ведь он еще не видел крыльев Серафима. Но стоит отдать должное купцу, он сумел обуздать свое любопытство и даже помог опознать тетиву и рубиновые серьги, которые я вынес еще из тайника, найденного в данже. Золотая тетива плюс 15% к урону, двойной выстрел скрыто. Рубиновые серьги плюс 3 к харизме, плюс 2 к выносливости, плюс 30% устойчивость ментальному воздействию плюс 20% к магии огня. И очки мудрости, полученные за победу над земляным элементалем. Очки мудрости, плюс 10 к опознанию предметов, плюс 5 к мудрости. Взгляд совы, активный, раз в сутки распознает любой предмет до реликтового ранга, элитный. А вот золотую иголку и наперсток Гаврила, по-моему, даже не заметил. То есть не то, что не обратил внимания, а вообще не увидел. Я же не удержавшись надел очки, и, активировав взгляд совы, взглянул на наперсток. Перст судьбы. Тип не определен, материал не определен, прочность не определена, вес не определен, эффекты не определены, особенности не учтен в сети. Ммм, а вот это уже 100% баг. Описание отличается, куча точек, вес, прочность, материал. Нет, эта штука однозначно или пасхалка, или попала сюда из другого виртуального мира. Иголка, видимо, из той же оперы. Ладно, Гаврила, пора. Я, не слушая возмущенные возгласы своего внутреннего хомяка, убрал артефакты в инвентарь. Мне тоже хотелось покопаться в своих сокровищах, посравнивать характеристики и поприкидывать с калькулятором в руках возможные пути усиления своего чара, но время уже реально поджимало. Не забыв привязать самые ценные арты к себе, я передал купцу золото и ненужную мне бижутерию, типа золотых колец и цепочек. Натянул на себя сандали Серафима, покрутил в руках кольцо громовержца, но надевать пока что не рискнул. Дико хотелось посмотреть на питомца, изучить сосредоточие и английское перо, но солнце поднималось все выше, и дальше откладывать было нельзя. «Алекс, откуда все это?» – все же решился спросить Гаврила. «Позже поговорим». Мой взгляд был прикован к площади, на которой, несмотря на раннее утро, начал собираться народ. «Прости, но сейчас не до истории». «Да я понимаю!» – тут же смутился Гаврила. «Куда идем?» «А вон к той сцене!» – я кивнул на сколоченный из досок помост. Несколько дней назад на нем сжигали Ульяну, а сейчас прибывшие с ярмаркой торговцы выстроили в этом месте самую настоящую сцену. «Идите за мной!» – кивнул Гаврила и, выставив вперед могучее плечо, принялся рассекать толпу, словно ледокол арктические льды. Я двинулся вслед за купцом, безостенчиво крутя головой. Так, вон слева от сцены стоит Викула со своими архаровцами, а окружившие его крестьяне о чем-то расспрашивают. Викула говорит громко, уверенно, и что самое главное коротко, заметив меня, широко улыбается и кивает. «Ну, слава тебе, Господи, значит, успели, и Ален заказ выполнить, и фальшивые мифриловые монеты отлить». Дальше стоит стража, щеголяя новенькими доспехами и алибардами, Молодец кузнец не пожалел своих запасов. Причем стража стоит не просто так. Путята то и дело отдает команда зычным голосом, следя за порядком в толпе. Увидел меня, отставил в сторону алибарду и отсалютовал клинком. Жаровита, кстати, среди них нет. За стражниками толпятся рабочие и мастера, нахмуренно поглядывая то на Викула, то на трехэтажной особняк мэра». А вот и купец-гостемил, которого с удивлением и радостью приветствуют простые жители Удольска. Видимо, действительно хороший человек, если столько народа так рады его видеть. Рядом с ним стоит девушка с накинутым на голову платком. Народ то и дело косится на нее, морщит лбы и чешут затылки, но узнать в ней Ульяну не могут. Едва заметный кивок мне, и с моих плеч соскальзывает целая скала, а на сердце становится теплее. «Уля — краеугольный камень моего плана, и если у нее получилось, получится и у меня». За ее спиной молча стоит Алевтина. Судя по ее красным от недосып глазам и недоброй улыбке, она всю ночь провела в кузне, помогая Викула выполнить заказ. Глядя на нее, я так и вижу, как Сукуба с наслаждением вонзает серебряные кинжалы в спины бесам. Поймав ее взгляд, я киваю, словно говоря, мое обещание в силе. «Поможешь с братом, помогу с очеловечиванием». А вот и Горх со своими помощниками и Кири. Пацан выглядит дико уставшим, но довольным. Что ж, если Кири все сделал правильно, то половина успеха у нас в кармане. Горх, кстати, меня заметил и, поймав взгляд, выразительно кивнул, рапортуя об успешном выполнении своего задания. Смотрю дальше, взгляд упирается в широкую спину Богослава. Тот стоит рядом с Бокшей, и, судя по кипящему от возмущения верховному друиду, они о чем-то спорят. За Бокшей стоят столичные торговцы, волхвы, какие-то горожане, которых я не знаю, мелькает каска и пузо жировита. Пока что визуально-условно наших больше, чем не наших, но добрую половину народа я и знать-то не знаю. Зато радуют снующие по площади мальчишки, которые бесплатно раздают кульки с семечками, карамельками и соленой соломкой. И это только на площади. Я поднял голову и посмотрел на окружающую площадь дома. Как и ожидалось, на крышах мелькали вихрастые головы подростков. С плеч упал еще один камень, а я закрутил головой, ища еще одно лицо. Но, как я ни старался, найти Виконтию я так и не смог. Зато на какую-то долю секунды почувствовал едва уловимый аромат фиалок. Хм, знакомый запах. Додумать мысли я не успел. Спина Гаврила внезапно замерла, а сам он развернулся и кивнул на сцену, к которой мы незаметно подошли чуть ли не вплотную. «Пришли». Вижу, горло разом пересохло, а ледяной комок внизу живота принялся пожирать меня изнутри. «С Богом!» – прошептал я деревеневшими губами, и, перебирая трясущимися от волнения руками, полез на сцену.